Двадцатилетним юношей он попал ко двору Генриха IV и скоро сделался любимцем короля, который уже в 1610 году произвел его в полковнике. Король очень любил играть в карты. Однажды, когда наш герой играл вместе с ним, сидевшие за столом заметили, что на кон вместо пистолей положено некоторое количество полупистолей. — Государь, — сказал де Бассон-Пьер, «Это вы положили эти полупистоли?» «Черт возьми!» — воскликнул король. «Да это вы, клянусь вам, а не я!» После этого Де Бассон-Пьер, не говоря ни слова, взял со стола деньги, подошел к окну и выбросил их, находившиеся во дворе прислуги. Возвратясь к столу, он вынул из кармана кошелек и высыпал на стол пистоли. Полковник был хорошим игроком и обожал играть по-крупному. Больше всего ему везло в игре с герцогом Дегизом, у которого он каждый раз выигрывал не менее пятидесяти тысяч ЭКЮ. Однажды супруга герцога предложила Дебасон-Пьеру пожизненный пенсион в десять тысяч ЭКЮ с тем, чтобы он не играл более с ее мужем. — Ах, сударыня, — ответил Дебасон-Пьер, — я от этого много потеряю. Говорят, что танцы были единственным делом, которым де Боссом Пьер не владел в совершенстве. Поэтому по этому поводу герцога де Монмаранси однажды позволил себе посмеяться над ним на одном из балов. "Это правда", заметил Франсуа де Боссом Пьер, "что у вас в ногах способности больше, нежели у меня, зато у меня в голове их больше, нежели у вас". У меня нет особой остроты в словах, Зато у меня есть острая шпага, воскликнул оскорблённый Герцель. Да, я это знаю, всё так же спокойно сказал Дебон-Пьер. Её вам передал великий Анн. Этот ответ, говорящий о бутивительной остроумии Франсуа Дебон-Пьера, нуждается в пояснении. Дело в том, что будущий маршал ловко обыграл одинаковое звучание слов Анн одной из имен герцога Доймон-Маранси, и «Анн» по-французски «осел». Дело чуть было не завершилось дуэлью, но противников вовремя остановили. Приведенные эпизоды наглядно свидетельствуют о том, что Франсуа де Басон-Пьер был человеком веселым и не лез за словом в карман. По словам современника тех событий Гедеона Талеман-де-Роо, Маршалу было от кого унаследовать любовь к женщинам, а также привычку к острословию, ибо боевой отец отличался и тем, и другим. После смерти Генриха IV он приобрёл расположение королевы Марии Медичи, которая в 1614 году сделала его главнокомандующим швейцарскими наёмными войсками. На этой должности он, по свидетельствам современников, проявил себя куда заметнее, чем его предшественник. Тем не менее, при несогласиях, возникших между Марией и её сыном, он принял сторону короля и немало содействовал низвержению королевы. Герцк де Сен-Симон утверждает, что в взаимной симпатии Людовика XIII и Франсуа де Боссомпиера Были основаны на их любви к охоте, и последний был единственным дворянином, которому доводилось пользоваться охотничьим рогом короля и пить вино из его фляги. Как бы то ни было, очень скоро, в 1622 году, Франсуа де Бассон-Пьер получил маршальский жезл, а затем был посланником в Испании, в Швейцарии и в Англии, причём в этих миссиях он показал себя весьма способным дипломатом. Все тот же Гедеон Талеман де Рео, говоря о маршале де Басомпьере, отмечает, что он был очень ловок и всегда был занят какими-нибудь делами. При дворе не было никого другого, кто бы жил на столь широкую ногу и кто бы так заботился о своих людях. По возвращении во Францию маршал покрыл себя славой при осаде Ларошели и штурме горного прохода у Сузы. Интересно отметить, что под Ларошелью Свои права на командование армией под непосредственным начальством короля предъявляли сразу два маршала: господа Франсуа де Бассомпьер и Анри де Шомбер. Кардинал де Ришелье опасался, что де Бассомпьер, гугенот в душе, будет весьма слабо действовать против англичан и ларошельцев, своих братьев по вере. Однако король рассудил иначе. Чтобы предотвратить уход де Бассомпьера и де Шомбера из армии, Он поручил каждому из них командование самостоятельным отрядом. Причём Дебосом Пьеру достался северный участок от Лале до Домпьера, а Де Шомберу южность. Считается, что Франсуа Дебосом Пьер был женат на принцессе Де Конти. Во всяком случае, он имел от неё сына по имени Де Латур Босомпьер, которого держал при себе. Этот юноша был весь в отца. На одной дуэли он имел своим противником человека, лишившегося некогда правой руки и действовавшего левой. Чтобы лишить себя явного преимущества, Делатур-Ба-Сонпьер привязал себе правую руку. Хотя ему и говорили, что его противник имел время научиться владеть левой, и они дрались левыми руками, что не помешало сыну маршала ранить своего противника.